Глава 45 Иосиф не мог более удерживаться при всех, стоявших около него, и закричал, Удалите от меня всех! И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, И услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: Я, Иосиф, жив ли еще отец мой. Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред Ним, и сказал Иосиф братьям своим, Подойдите ко мне. Они подошли, Он сказал: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 во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои и сыны сынов Твоих, и мелкий и крупный скот Твой, и все Твое. И прокормлю Тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал Ты и дом Твой, и все Твое. И вот очи Ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с Вами». Скажите же Отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее Его, и целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с Ним: Братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: Скажи братьям твоим: Вот что сделайте: навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую и возьмите отца вашего и семейство вашей. И придите ко мне, я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тух земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших ибо лучшее из всей земли египетской дам вам. Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал триста серебряников и пять перемен одежд. Также и отцу своему послал Десять ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, «Не ссорьтесь на дороге». И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую, Иакову отцу своему. И известили его, сказав, «Иосиф жив и теперь владычествует над всею землею египетскою». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, Чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. И сказал Израиль, довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру.